Глава семнадцатая. «Привал!» Наконец раздалось долгожданное слово, а Ластер спешился, подставил руки, и я обессиленно сползла к нему в объятия. «Сама не пойду», пробормотала, вцепившись в плечи мужчины, чтобы он даже не думал меня опускать на землю. «Через пару дней будет легче», сказал мужчина, сочувственно на меня, посмотрев. Он внял моей просьбе и отнес к костру. «Спасибо!» все же поблагодарила с тихим стоном блаженства, растянулась на теплой шерстяной подстилке у огня. «Если еще и отвару принесешь, ты будешь самым лучшим мужчиной в этом мире!» <coughs> На мгновение растерялся Авастер, вытаращив на меня свои глазищи, но быстро взял себя в руки. «Гран, отвару ее светлости подай!» «Ну, пусть так!» — не стало вредничать. Ласково улыбнувшись мужчине, в конец смутив его, Тихонько хихикнула, наблюдая за его спешным бегством. «Ваша светлость, отвар! Еще мясо печеное готово и похлебка есть!» — произнес тот самый Гран, подав мне большую кружку с горячим отваром. «Благодарю, но пока есть совсем не хочется, может быть, позже!» — вежливо улыбнулась и давала самому мужчине, искренне добавил. «Пахнет просто изумительно! Позовите меня, я подам!» «Хорошо!» — кивнула, делая глоток ароматного напитка. Взглянула на затухающее пламя костра. Его прожорливые яркие языки нет-нет, да прорывались сквозь почерневшие местами посидевшие поленья. Ночь была звездной, и возвышающаяся рядом со стоянкой неприступная гора казалась темным великаном. Холодный ветер, найдя расщелину между скал, терпеливо набрасывался на воинов, которые зябко ёжись поднимали повыше ворота на своих куртках. На пламя костров сились потушить их но лишь только раздувал их еще больше, отчего после каждого яростного порыва в чернильное небо взмывали яркие огоньки и, поднимаясь все выше, гасли, умирая. Горячий отвар согрел и хоть немного поднял мне настроение. Укутавшись в пальто пончи, подложив под спину скрученное шерстяное одеяло, я прикрыла глаза, слушала мирный шелест волн моря из Харри, редкие испуганные перекрикивания ночных птиц, треск поленьев в костре и тихие разговоры воинов. «Как бы то ни было, сейчас мне было хорошо», пока над головой не раздался противный папенькин голос. «Шатер его пригласи, а галитом чего?» чтобы не думал отказаться от тебя, если узнает, что порченная. «Хм, не нашлась что ответить, решила помолчать и послушать». «Не мне тебя учить», – презрительно хмыкнул Фергус. «Не один раз из конюшни головы таскивал. И требую еще выкупа. Я тут посчитал, ведь отдал он сундуки леток восемнадцать назад, когда это было. Сейчас и не стоит это ничего». «За коня заводного сотню эрсов надо отвесить, а то и больше». «Все?» — не выдержала я такой наглости. Чуть приподнимаясь, мельком смотрелась, но Аластера поблизости не заметила. «Выполнишь все, так и быть забуду твой побег», — сказал отец, почти ласково похлопав меня по плечу. «Точно тебя этот баронишка сбил обещаниями, но ничего, он за это поплатился». «Хм...» «А родные его не хватится. Ошеломленно пробормотала, удивляясь такой уверенности в безнаказанности. И да, мне было по-человечески жаль барона, но я его знать не знала. А вот то, что Фергус так просто лишил жизни непростого человека, навевает надалеко нерадостные мысли. «Так сирота он, земли скудные!» — хохотнул Фергус. «Теперь мне принадлежат». «Ясно». Задумчиво проговорила, мысленно моля, чтобы батюшка уже покинул меня, но время шло, он и не двигался, пришлось поторопить. «Мне надо поесть, Гран!» «Да, ты ешь хорошо», — говорят Аластер, любит девок попышнее. Напоследок бросил Фергус, исчезая в темноте. «Ваша светлость?» «Гран, можно мясо?» «Как нет? Дожидается вас!» — улыбнулся мужчина и, не задерживаясь и секунды, вернулся к костру. Там снял крышку с котла и от всей широкой души сыпанул в тарелку рассыпчатой каши и уложил туда же огромный ломоть мяса. «Эх, спасибо!» — поблагодарила Грана, с ужасом взирая на огромную тарелку позднего, очень позднего ужина проговорила. «Боюсь, я столько не съем!» «Завтра до рассвета поднимаемся, силы вам потребуются!» Ответил мужчина, пожалуй, единственный из всех воинов, который не косился на меня и не смотрел с кривой презрительной ухмылкой. Согласна, очень пригодятся, кивнула, запихнув полную ложку каши. Уфна! А селить ужин я все-таки не смогла, отложив ее в сторону с трудом, поднялась на ноги и, едва ли не запинаясь, отправилась за ближайшее дерево. «И плевать, если меня будет слышно, в такой беспросветной темноте шататься по лесу я не собиралась». Возвращалась также, шаркающей походкой, с трудом разлепляя глаза. Наверное, поэтому и не сразу заметила, что на моей лежанке кто-то сидит и плюхнулась прямо на колени, как оказалось, жениху. «Я думал, ты уже спишь», – проговорил мужчина, инстинктивно обнимая меня и придерживая, чтобы я не упала. «Еще нет, но собиралась». Промямлила, пытаясь подняться, но силы меня окончательно покинули. «Я помогу». Едва слышно рассмеялся мужчина, с легкостью поднимая меня на руки, понес к единственному в лагере небольшому шатру. «Здесь лежат нагретые в костре камни, и ты не должна ночью замерзнуть». «Спасибо». «И раз у тебя нет компаньонки и служанки...» Замялся мужчина, опуская меня у порога шатра. Твое тело надо намазать мазью, иначе завтра ты не сможешь подняться. Я сама быстро проговорила, чуть склонившись, прошла в темное нутро шатра. Сама себя намажу. Уверена? Надо всю и спину тоже. Уверена, настояла, протягивая руку. Давай свою мать. Вот. И приятных снов, Катарина. Приятных. Криво усмехнувшись, не стала поправлять упертого мужчину. Смысл? Утро наступило непозволительно рано. Казалось, я только закрыла глаза, а уже пора подниматься. С трудом выбравшись из шатра, с тихим стоном добралась до ковша, возле которого видела умывающегося воина. Мысленно выругалась. «Я потратила почти час, намазывая себя этой вонючей жижей, хотя могла давно спать, но мое тело все равно нещадно болело, и даже улыбаться, казалось, было больно. Доброе утро!» Поприветствовал меня Аластер, выглядев при этом раздражающе бодрым. «Кому как!» – буркнула, кряхтя и постановая, склонилась над тазом, несколько раз брызнула себе в лицо холодной водой, пытаясь проснуться. «Ты не воспользовалась мазью?» «Воспользовалась! Теперь пахну, как замоченный в кипятке сток сена, но толку нет!» «Ты втирала? Надо было размять тело, пока наносила мазь!» «Ты не сказал!» Сердито заворчала, с укором взглянув на мужчину. «Если бы я знала об этой маленькой детали, то, может быть, не стала отказываться от твоего предложения?» «Нам пора отправляться, все собрано. Завтракай и едем!» Глухим голосом проговорил Аластер, окинув своим пронзительным взглядом меня с ног до головы. Сказал, «Вечером я намажу тебя как следует». В этот раз я растерялась, ощутив, как мои щеки вдруг опалила жаром, поспешила сбежать, чтобы оказаться как можно дальше от этого мужчины, и только уйдя на безопасное расстояние, смогла перевести дух и осмотреться. Лагерь и вправду был собран, мой шатер тоже исчез, и о его месте расположения говорили лишь нагроможденные большие камни, которые, правда, неплохо согрели меня этой ночью». На завтрак была подана вчерашняя каша с мясом и отвар. Быстро с ним управившись, понимая, что если сейчас не поем, то как минимум четыре часа мы не будем делать остановку, и если я проголодаюсь, то жевать мне вяленое мясо. Вернула пустую миску грану, сползала до кустов, и стоило только вернуться на место бывшей стоянки, как была тут же подхвачена и усажена на ворона. Держись шепнул вкрадчивый бархатный голос, полный мягких, ракочущих ноток, Коль схрапнул и двинулся следом за впереди идущими воинами.